Когда Рая прочитала это письмо, ей стало вдруг жалко Осипа. Он вовсе не старый, он ребенок, глупее Али. А потом взяла досада, захотела обнять и сам удивился. Нет, не любит он, не может любить. Нет у него этого в натуре, бытовое отношение, вот и все. А может быть, это и есть любовь взрослого человека? Он ведь заботится, только мечтала она о другом. о жизнь не пиквикский клуб, пора понять. И стать сухой, деловой, так будет легче. В тот самый вечер Осип думал о рае, какая она нежная, и как это далеко на другой планете. Его охватила грусть. Он вспомнил Киев огни крещатика, уютного, как обжитая надышанная долина, сады, черное небо с крупными звездами. Тут все чужое, и деревья, и говор, и ночь. Он рассердился на себя. Что это я раскис, прямо как в романе? Разве я здесь чужой? Все мое, и Москва, и это болото, и мастер, который давичи смешно кричал, в голове затункало. Все мое. И рая, — это он досказал в полголоса, с суеверной грустью. «Раиса Михайловна, я достал билеты на Каренину!» Хана вздохнула. «Слов нет. Фомичев мил, не позволяет себе ничего лишнего, всегда хочет порадовать раю. Ей скучно». Она знает, что значит остаться без мужа. Когда Наум уехал, она готова была на все. Только другие времена были. В театр она не ходила, тогда ведь боялись Бога. Может быть, это глупо, но боялись. А что удержит раю? Фомичев ей нравится, ведь как вчера она волновалась, никто мне не звонил, а четверть часа спустя позвонил Фомичев. Он кажется порядочный, но молод, как Раечка. Хана попробовала сказать Оси, что нельзя оставлять на год молодую жену, но он рассердился. Конечно, Оси сам все понимает, он умный, а это государственные дела поважнее Раечки. Вот только Оси к ней привязался, и аленько у них, а без семьи плохо». Нужно быть сумасшедшим, как Наум, чтобы бросить все, уехать неизвестно куда и еще пойти на чужую войну. Бедный Наум, он не жил, он придумывал. Лёва отца. Только Лёве везет, он родился в рубашке, а Ося спокойный. Но кто знает, что у него на сердце. Раечка говорит, что он сумасшедший если сам захотел поехать на север, может быть, и оси, как на ум. Они все говорят, что Бога нет, но кто, кроме Бога, может понять мужское сердце? Вздыхая, хана укладывала спать Алю. Анна Каренина очень страдала, и, позабыв про своего спутника, рая, Плакала. Глава девятая. Лансье оттягивал решительное объяснение с Руа, хотя и сказал Марселине, все в порядке, честь покойного Роша спасена. Он сдал заказ русским, это было вопросом престижа, я не марионетка, но порвать с Руа не решился. Выяснилось, что продажа Желенот не спасет положение. Узнав об этом, Лансье обрадовался. «Очень хорошо! Как я мог ограбить Марселину?» Надежды на чудо тускнели. Лансье постепенно привыкал к мысли, что ему придется работать с Руа. «Ну а что тут позорного?» Ну, он погорячился, сгустил краски. Если немцы вкладывают капиталы в нашу промышленность, значит, они не собираются против нас воевать. Конечно, немец — это немец, но ведь он не обязан приглашать какого-то Ширке в Корбей. А дела всегда скверно пахнут. Так утешал себя Лансье, но сердце сопротивлялось. Он все еще искал выхода, обращался только к одному, то к другому, Наконец, он решил посоветоваться с Жозефом Берти, хотя и был на него обижен. Берти прежде частенько бывал Лансье, считался другом и вдруг исчез. Лансье все же решил поехать к нему. Это умница к его голосу прислушиваются. Можно говорить о нем что угодно. Для невели он ловкий демагог, для Лежана... Замаскированный фашист, но это прежде всего талантливый человек. Достаточно вспомнить жалкий завод, доставшийся ему в наследство. Теперь это одно из крупнейших предприятий Франции. Такой человек может придумать, как развязаться с этим Руа. Тем паче, что Бертси, настоящий француз. История с бюро Европа возмутит его не меньше, чем Руселину. Берти был и впрямь умен. Его резко очерченное удлиненное лицо, напоминавшее портреты Фуке, выражало волю. Он умел владеть собой, и только легкое движение верхней губы порой выдавало досаду. Одинокий он жил в доме, который казался пустым, так мало там было мебели. Берти не любил вещей. Он называл Корбей, конечно, не непривансье, блошиным рынком. Увлекала его работа. Вокруг завода он построил для рабочих хорошие домики, школу, больницу. Один депутат, осмотрев рабочий поселок, сказал, «Так чего доброго вы сделаете с коммунистом?» Берти рассмеялся, «Вряд ли. Я прежде всего капиталист» но те, кто хотят все сохранить, рискуют все потерять, надо считаться с эпохой. Он родился 1 января 1901 года, и, шутя, но не без гордости, говорил, «Мы с двадцатым веком сверстники». Знали Берти все, но настоящих друзей у него не было, да он и не старался ими обзавестись. Это был человек замкнутый. Многим он казался загадочной натурой, хотя был в поступках логичен и сух. Вот почему его так возмутила одна обнаруженная им странность ⁇ чувство к мадо. Когда он понял, почему зачистил Клансье, он стал упрекать себя, что за блажь неравнодушен я к ней только потому, что она равнодушна ко мне. Она красивая и не глупая, это бесспорно, но мало ли других не хуже, не глупее. А если есть в ней нечто оригинальное, то это дурные черты, унаследованные от отца и от матери. Эксцентрично, взбалмошно, беспечно, как стрекоза из басни. Такие становятся бездушными бабенками которые разоряют мужей или истеричками, способными пустить в ход револьвер. Все это казалось Берти очень убедительным, и однако не могло его убедить. Он продолжал настойчиво, угрюмо, страстно думать о Мадо. Никогда он не говорил ей о своем влечении, и у Лансье перестал бывать не потому, что она его обидела или отвергла, Хотел доказать себе, что может прожить без Мадо.